Рядом с Нееми обнаружили тело молодого музыканта Килберна Холмса, с которым она встречалась, застреленного из того же револьвера. По словам свидетелей, ранее в тот же день на пороге дома Нееми между Нееми и Дженсеном произошла громкая ссора. Она просила оставить ее в покое и сообщила, что снова собирается замуж. Патрик Дженсен стал главным подозреваемым по этому делу. Отделу по расследованию убийств полиции Майами удалось сразу же установить, что Дженсен мог совершить преступление, алиби отсутствовало. На месте убийства нашли носовой платок. Дженсен пользовался такими же, хотя никаких следов на платке не было, чтобы можно было доказать его принадлежность. А вот обрывок бумаги, оказавшийся зажатым в мертвом кулаке Холмса, полностью подошел к другому обрывку, который нашли в мусорном баке у дома Дженсона. Следствию стало известно, что за две недели до убийства он купил револьвер системы Смит и Вессон 38-го калибра. Однако Дженсон заявил, что револьвер он потерял. Никакого орудия убийства найдено не было. Как не бились детективы из группы сержанта Пабло Грина, других улик собрать не удалось а тех, что у них имелись, было явно недостаточно, чтобы предъявить большому жюри присяжных. Патрик Дженсен тоже прекрасно понимал это. Детектив Чарли Турстон, ведущий следователь по делу, рассказывал Грину и Эйнсли, представляете, приезжаю я сегодня к этой высокомерной сволочи Дженсену, чтобы задать ему еще несколько вопросов он только рассмеялся мне в лицо и велел убираться. Турстен, сыщик со стажем, обычно хладнокровный и сдержанный, пылал от возмущения. — Этот гад знает, что нам все известно, — продолжал он, — и смеет еще бросать нам вызов. Ну и что с того? Вам все равно никогда ничего не доказать. — Пусть пока потешится, — сказал Грин. — Посмотрим, кто будет смеяться последним. «Боюсь, что он покачал головой Турстен. Все кончится тем, что он вставит эту историю в новую дерьмовую книжонку и загребет кучу денег». До известной степени Турстен оказался провидцем. Никаких других доказательств причастности Дженсена к убийству бывшей жены и ее любовник так и не появилось. Дженсен действительно выпустил новую книгу в которой вывел сыщиков из отдела по расследованию убийств бездарями и тупицами. Тираж, однако, не разошелся. Та же судьба постигла следующий криминальный роман дженсена Похоже, дни его писательской славы были сочтены, что часто случается, когда на литературный небосклон восходят новые звезды, а прежние начинают меркнуть. Одновременно поползли слухи, что Дженсон занимался рискованным вложением денег и потерял на этом заработанные прежде миллионы, что он ищет дополнительный источник заработка. Болтали сплетники и о затяжной любовной интрижке между Дженсеном и детективом Синтией Эрнст. Эйнсли решительно отмахивался от этой сплетни. Прежде всего, он не мог поверить, что Синтия настолько глупа, чтобы якшаться с подозреваемым в убийстве. Еще труднее ему было допустить, что она могла иметь двух любовников одновременно. Слишком бурным был их роман, слишком часто до полного изнеможения занимались они любовью. И все же Эйнсли заговорил однажды с Синтией о Патрике Дженсене. Синтия, как обычно, Раскусила его нехитрую уловку. «Ревнуешь?» — спросила она. «Кому? К Патрику Дженсену? Да никогда в жизни». Но, поразмыслив, все же задал прямой вопрос. «А что, у меня есть основания ревновать?» «Патрик ничтожество!» — с горячностью заверила она его. «Я хочу только тебя, Малколум, но всего, целиком, мне нужно, чтобы ты уделял мне больше времени. Все свое время. Я не желаю тебя делить...» «Ни с кем». Они ехали в машине без полицейской маркировки, Синтия за рулем. Последние свои фразы она произнесла резким, почти командирским тоном. Изумленный он спросил бездумно, «Ты хочешь сказать, что нам надо пожениться?»